Кому же удалось сорвать голову быка с его позолоченными рогами, тот получал еще награду от государыни. Можете представить себе, с каким усердием бросился народ на высокие пирамиды кушаний и как скоро быки исчезли из поля зрения зрителей. После сытного обеда добрая царица веселила своих гостей разными забавами. Со всех концов площади гремела музыка, фигляры ходили по канатам, фокусники удивляли народ чудесами проворства и ловкости. Между тем, в одном из лучших зданий нового городка, в Азовской крепости, был приготовлен великолепный обед для 319 особ, представляющих первых чинов государства. Здесь за пышным столом государыня опять выделила главного виновника праздника. Румянцев сидел возле неё, Его мать возле наследника престола великого князя Павла Петровича. И Екатерина довершила чествование Румянцева новым знаком своего благоволения. В конце обеда взяла бокал шампанского и, привстав со своего места, при громе пушек пила за здоровье героя Задунайского». В этот день не кончились праздники на Ходынской площади. 23 июля там опять были устроены новые увеселения. Они начались после обеда. Государыня со всем двором ходила там по ярмарке Таганрогского городка, покупала множество товаров ей ненужных, а для того только, чтобы обрадовать торговцев. В шесть часов лучшие артисты давали оперный спектакль. Потом в одной из галерей был устроен маскарад. Наконец, на кораблях, построенных на Ходынской площади, был фейерверк, напоминавший своим великолепным пламенем победу русских при Чесме. Вот так праздновала великое государыня знаменитые победы своих воинов. Пышность этих праздников поразила всех иностранных министров, присутствовавших на них, и особенно турецкого посланника, приехавшего от своего государя с грамотой о мире и с драгоценными подарками. Знаменательный заключением этого мира 1775 год стал еще примечательнее для русских завершением нового великого дела государни. Занимаясь с самого начала своего восшествия на престол усовершенствованием законодательства, занимаясь написанием своего бессмертного наказа, Екатерина видела, как много недостатков было во всех сферах правления колоссального государства. Она видела, что все начатое Петром Первым требовало продолжения тех же действий, при которых так хорошо развивалось его творение, видела, что многие изменения становились необходимыми в новых условиях царствования. Когда государство расширялось приобретениями, эти перемены нужнее всего были в общем устройстве областей, в управлении ими и даже в самом делении. Многие из них были так велики и территорией, и численностью населения, что возглавляющие их лица затруднялись при исполнении своих обязанностей, тем более что эти должности, давно учрежденные, уже не соответствовали настоящему положению жителей». И так, рассмотрев все обстоятельства, проанализировав их со всей проницательностью мудрой законодательницы, Екатерина решила разработать новые принципы образования всех частей своей обширной империи и разделить ее несоразмерные области на правильные, одинаково устроенные губернии. Все принципы для такого разделения, все законы нового управления, все обязанности новых чиновников были обдуманы и составлены самой государыней в книге, известной под названием учреждение о губерниях». В соответствии с этим Екатерининским учреждением – Вся Россия была разделена на почти одинаковое пространство, названное «наместничествами». Это название произошло от того, что главные лица, назначенные управлять ими, были названы государыней «наместниками».